Глава 32. За всеми три волнениями я напрочь забыла про нашего декана, но он про меня к счастью или к сожалению не забыл. Появился за день до даты, на которой был назначен суд с Линданами. И как раз тогда, когда мы читали и обсуждали присланное Инорой Линден письмо, в котором она имела наглость предлагать не доводить дело до суда, пойти и на мировую и заключить мой брак с Робертом. Последнее особенно разозлило Вольдемара, который как раз рассуждал о чужой наглости, когда пришла Биата с сообщением о новом госте. Признаться, всё это время мы сидели словно в осаде, потому что Линдены то безуспешно пытались прорваться к нам сами, то присылали кого-то из общих знакомых, которых мы не могли не принять, и которые пытались убедить мою бабушку, что не стоит резко порывать с близкими друзьями. На что бабушка грустно качала головой и твердила, что не может считать близким человека, который пытался её шантажировать. Знакомые приезжали снова и снова, как мне кажется, уже не из желания помирить нас с сыном Райлиндом, а из желания прикоснуться к самой свежей сплетне, взбудоражившей весь Гёрде, потому что в этом тихом городке очень редко происходило что-то значимое. Вета купалась в лучах отражённой славы и прилично подзаработала, пересказывая всё, что она могла придумать по поводу ссоры. Причину она не знала, поэтому рассказы были красочными, но не имели никакого отношения к тому, что происходило на самом деле. Таким образом, приезд Энора Зайдаля внёс приятное разнообразие, потому что его линды не волновали вовсе, как и то, помиримся ли мы с ними. И Нарита Вальтфогель, мы проверили вашу методику, торжественно сказал он. Она действительно даёт эффект. Пока, конечно, испытываем всего несколько дней и на одном пациенте, но уже видно, что ваша методика то, что надо. Не моя, а Иноры Хайндриха, поправила я. Нет, нет, именно ваша, потому что она имеет существенные отличия от методики этого шарлатана, неожиданно ответил ректор. Мне казалось, я действовала строго по ней, осторожно произнесла я. Вам казалось, Инарита Вальтфогель, я вам говорил, что вас ждёт будущее прекрасного целителя. Мне говорили, совсем растерялась я. Почему вы так решили? Потому что вы интуитивно заменили неправильное заклинание в методике Хайндриха на правильное и сделали это в двух местах. И Нордзайдель жестом фокусника вытащил томик в точности похожий на тот, где я вычитала методику по снятию орочьего проклятия с мага, и раскрыл вместе, заложенным голубинкой ленточкой. Сами смотрите, предложил он. И сравнивайте с вашими действиями. Я вчиталась И застыла в изумлении. В самом деле я поменяла заклинание при использовании и первого, и второго зелья. И сделала это, будучи уверенной, что выполняю всё строго по описанной Хандрихом методике. Богиня — это недопустимое поведение для целителя. Какой ужас!» — вырвалось у меня непроизвольно. «В чём ужас-то?» — удивился и Нурзайдель. «В том, что вы поняли, что нужно изменить, чтобы методика Хандриха заработала?» Нет, в том, что я была уверена, что всё делаю правильно, а на самом деле вы всё делали правильно. Завершил предложение за меня ректор. Инарита, у вас работало шестое, целительское чувство. Вы из целительской династии фон Кёснеров. Вас с детства окружала нужная литература. Вот ваш мозг и запомнил всё правильно, а не так, как написано тут. Инор Зайдель потряс книга с явным пренебрежением, чего она, на мой взгляд, не заслуживала. Если бы не она, мне никогда бы не пришло в голову помогать Вольдемару с магией. И тогда к этому времени он остался бы без дара. Возможно, перепутали при печати книги, предположила я. А Инор Хайндрих не увидел. Действительно, она вышла после смерти автора. Не охотно согласился Инор Зайдель. У Хайндриха не было возможности проверить. Но именно вы и Нарита Вальтфогель дали жизнь этой методике. Мне на пустом же месте Инор Хайндрих и её разработал, не согласилась я. Наверняка у него были пациенты. О них ничего не известно. И Нурхайндрик, знаете ли, был больше теоретиком, а у вас напротив есть вполне конкретный, отважный пациент. Почему отважный? Не каждый согласится, чтобы на нём что-то испытывали. Я промолчала, но про себя взмолилась богине, чтобы Вальдемар никогда не узнал, что на нём проверяли неизвестную ранее методику. Подумать только, я, как Хейндрик, оказался теоретиком. То есть относился к самой непонятной для меня категории целителей, тех, кто придумывает что-то новое, но не использует. И Нора Кунц была так убедительна, когда говорила о недооценённости своего приятеля, что у меня и мысли не возникло, что я могу оказаться первой, кто использует его разработки. Конечно, всё это хорошо закончилось, но больше никаких экспериментов, только следование букви методик из проверенных источников. Но мои благие намерения тут же были разнесены и нашим деканам в пух и прах. «Думаю, будет правильным и Норита Вальдфогель, если вы просмотрите остальные наработки Хандриха в плане их применения. Целительское чувство — дело такое, не у всех срабатывает. Вы же задумывались о дипломе». Не дождавшись от меня никакой реакции, продолжил Энор Зайдель. «Предлагаю вам писать его под моим руководством. Тема уже есть. Конечно, такие пациенты бывают очень редко, но двоих будет достаточно и для диплома, и для статьи в целительский вестник. Вы не делали записей в процессе? Нет, но я уверена, что смогу восстановить состояние пациента по памяти, примерно, конечно, но боли у пациента прекратились уже на следующий день после начала исцеления, припомнила я. Замечательно, расвёл и Нурзаидель. Немедленно запишите. Будем сравнивать динамику у обоих доступных нам пациентов. Было бы хорошо, если бы вы пронаблюдали, я за вторым. К сожалению, я пока не могу покинуть Гёрдэ, ответила я. «Против нас с бабушкой подали исковое заявление в суд в связи с долгами моего дедушки». «У фон Кёснера были долги?» изумился Инор Зайдель. «Быть того не может». Инора Линдон считает, что может. Бабушка тоже сильно сомневается в том, что долги были. «Точнее, она знает, что их не было, но не стану же я говорить о наших планах постороннему Инору. Тем более, что я так толком и не поняла, чего собирается добиться Вальдемар этим судом. Вы можете сейчас уехать и вернуться на суд», — предложил он. «Суд завтра. Тогда возвращайтесь в ГРУ сразу после суда», предложил Энор Зайдаль. «Понаблюдайте за вторым пациентом, сравните с первым. Возможно, проконсультируйте, если что пойдёт не так. Пока там динамика хорошая, поэтому я и приехал. Такие процедуры лучше наблюдать от и до, особенно если вы собираетесь делать на этом диплом. Посмотрел он так, что у меня и мысли не появилось отказаться. Более того, я теперь сама была почти уверена, что внесённые мной изменения проявление целительского дара, а вовсе не моей небрежности. В самом деле, за мной такого раньше не водилось. Я всегда точно запоминала действия, потому что понимала, от этого зачастую зависит не только здоровье, но и жизнь пациентов. Это было бы замечательно, согласилась я. Делай диплом на совершенно новой методике. И всё же два пациента слишком маленькая выборка. И дай богине, чтобы это так и оставалось, ответил Инор Зайдель. Это проклятие, та ещё пакость. Конечно, мы надеемся на то, что ваша методика избавляет от неё полностью, но всякое может быть. Это не моя методика, опять напомнила я. Это методика Инора Хейндриха. Вальдемар как раз выбрал этот момент, чтобы войти и поздороваться. Добрый день, лорд фон Штернберг. равнодушно ответил на приветствие Энор Зайдель и, опять повернувшись ко мне, щедро предложил. «Тогда правильно её будет именовать методикой Хайндриха Вальдфогель. И не спорьте, ваш вклад слишком серьёзен, чтобы им можно было пренебречь». «Тогда правильнее её было бы назвать методикой Хайндриха Штернберг», вмешался в наше обсуждение Вальдемар. «Потому что Энорита Вальдфогель в ближайшее время сменит фамилию». «Вы уверены?» — скептически спросил декан. «Абсолютно». Пример моего дяди показывает, что в таких вопросах медлить нельзя. Но и торопиться тоже не стоит, недовольно сказал Инор Зайдель. Инарита Вальдфогель потенциально талантливейший целитель. А вы хотите её сразу привязать к себе? В его голосе звучало осуждение. И менее стойкий Инор наверняка устыдился бы. Но, как мне показалось, Вальдемар этого осуждения даже не заметил. Именно так. Боитесь, что если немного промедлите, Инарита Вальдфогель у вас разочаруется и выберет другого? Съехицы спросил Инор Зайдель. «Я уже сказал, чего я боюсь», — ответил Вальдемар. «Прожить всю жизнь без любимой женщины, потому что её обманом привяжет к себе кто-то другой. Семья Линдонов это уже проворачивала в отношении бабушки Каролины». «Это только предположение», — напомнила я. «Вот-вот», — уцепился за мои слова Инор Зайдель, «вы высказываете необоснованные подозрения и собираетесь обманом увлечь мою студентку в брак». «Почему обманом?» — удивилась я. потому что он вам наверняка не сказал, где вам предстоит жить после замужества. Бросил Инор и горделиво выпятил подбородок. В Гаэре, ответил Вальдемар. Меня туда переводят, это уже известно. То есть я не уважаю вашу прекрасную студентку, неизвестно куда. Не только студентку, но и соавтора ненаписанной статьи, между прочим, проворчал Инор Зайдель, которого слова Вальдемара ничуть не успокоили. Так вот, что вас беспокоит? Теперь уже Вальдемар сказал это с насмешкой. «А я-то думал, забота о студентке». «И это тоже. У Инориты Вальдфогель нет отца, поэтому я, деканцелительского факультета, вынужден беспокоиться о её будущем. Кто ещё отговорит Инориту от опрометчивого брака? Да вы с ума сошли, молодые люди, жениться после столь короткого знакомства». «А как скоро женились вы после знакомства с супругой?» — спросил Вальдемар. «Я?» — растерялся Инор Зайдель. «Мы были знакомы долго, если уж на то пошло. И вообще, к чему эти глупые расспросы?» «Насколько долго?» Вальдемар откровенно веселился. «Два часа? Три?» Глаза Энора Зайделя забегали по гостиной, пытаясь найти опору хоть в ком-то, но опора упорно не находилась. «И что же там не так, сженить бы Энора Зайделя, супругу которого, моложавую приятную даму, я неоднократно встречал в академии? И главное, откуда Вальдемар про это знает?» «Четыре!» — сдался Энор Зайдель. Я совершенно забыл, что моя супруга близко знакома с вашей матушкой». «И что? Вы сейчас с высоты прожитых лет раскаиваетесь в том, что столь поспешно женились?» Уверена, что даже если это было так, декан ни за что не признался бы из страха, что его слова дойдут до супруги. Хотя он не выглядел несчастливым рядом с ней, так что, может, и признаваться было не в чем. «Это совсем другое дело», — заупрямился Энор Зайдель. «Она не была моей пациенткой, а у вас все чувства могут пройти». Не пройдут, твёрдо сказал Вольдемар. Мы вам не флюгеры, которые двигаются по ветру. Да, я уже понял, что вы смотрите исключительно друг на друга, пробурчал Энор Зайдель. Но вы можете отложить брак хотя бы до того времени, как вас переведут в Гаэру. Лорд фон Штернберг, вы же не будете расстраивать свою матушку поспешной свадьбой. Она так давно хочет видеть меня женатым, что не расстроится, если я последую вашему примеру. Ингор Зайдель, смущённо потёр нос и окончательно растерял всю воинственность. "В конце концов, это ваша жизнь", проворчал он. "И вам её жить. Инарита Вальтфогель, я ожидаю вашего приезда с заметками сразу после суда. При невозможности приезда отправьте, пожалуйста, письмо. Это очень важно. Я заверила, что непременно всё сделаю. Сяду и запишу, как только он уедет". И поскольку я собиралась выполнить обещание данное декану, удрала из гостиной сразу после ухода гостя, потому что у Вальдемара были совсем другие планы на остаток этого дня. Признаться, они мне нравились куда больше, но долг есть долг.